Я повис, повис, нафиг. Дальнейшее покрыто моей памяти каким-то мраком неизвестности. Я помню, как мы стояли возле дома и долго говорили, а потом все почему-то сразу очутились внутри. Почему-то мне кажется теперь, что я самым последним залез в дом 13-Б. Наверное, потому что у меня устали ноги, я сидел на ящике, пока зацепившись за гвоздь Колупаева, проталкивали внутрь Вовик с Демочкой. Пока они все по очереди исчезали в этом черном окне с трухлявой рамой, которая висела как будто наружу, как зубы, как рот человека, который всей своей ржавой улыбкой говорит тебе «Ну что, давай, заходи!» и ничего хорошего в этой улыбке для тебя нет. Казалось бы, думал я теперь, как хорошо залезать в такой вот страшный дом 13 б Самому последнему, когда все твои друзья уж там. А нет. Зазевавшемуся и опоздавшему, или чересчур осторожному боязливому человеку, может быть, гораздо труднее входить в дом 13-Б, гораздо труднее. Когда я встал с ящикой, на негнущих с коленках, потащился к этому окну, уже не было никого. Влез лес даже Женька своей больной ногой в лес и исчез. Я был один. Я один влезал в этот дом. Так мне казалось, и так мне кажется, и теперь. Я положил руки на обтрескавшийся подоконник и с трудом подтянулся на уровень груди. Висеть так было неудобно и высоко, и с самого начала стало понятно, что дом совсем не такой, каким казалось снаружи. Маленький, покосившийся, невзрачный. Нет. На самом деле это был огромный, мрачный домино, абсолютно крепкий и неприятно пустой. Я занес ногу на подоконник, нашарил ногой какой-то там выступ и стал с трудом подтягивать остальные части тела. Некому было помочь, некому было меня втащить за шкирку. Я опоздал. Это была горькая, но справедливая правда, поэтому я молча сопел и, отчаянно ругаясь про себя, пытался залезть сам. «Лёва!» — зарал друг Клопаев, Он был явно где-то близко, но я его не видел. «Лёва, гад, где ты застрял? Быстрее иди сюда!» Я зажмурился и спрыгнул. Удар был не силен, но и не слаб. Я летел немного дольше, чем ожидал, и, не удержав равновесия, рухнул на колени. Медленно-медленно открыл глаза и оглянулся вокруг. Первое, что бросилось мне в глаза, кругом были бревна и доски. Это было просто какое-то царство брошенных никому не нужных бревен и досок. Мрачные стены хранили следы старых обоев. Из них торчали какие-то странные штуки, на полу между зияющих дырок валялись исчезвшие предметы, назначение которых я не смог понять никогда. В доме была глухая тишина, неприятно нарушаемая только моими робкими заплетающимися шагами. А то всюду торчали какие-то обломки, куски грязной пакли вываливались из стен. Отломанные, вырванные из пола доски, обнаруживали под собой неприятное, опасное, пустое пространство. И она щупала одну из них. Вот это да! Это была не просто доска. Досочка, фанерка, из которой делают летние домики, ящики для посылок или заборчики на огородах вдоль железных дорог. Это была такая толстая, такая могучая доска, что, пощупав ее, я даже испугался. Как же мы будем поднимать ее? тащить, волочь, прибивать, а столбы, это были не столбы, а какие-то просто столбищ, какие-то просто монстры, округлые формы и с торчащими во все стороны шляпками гвоздей. лёва заорал зарал в конец расцвирепевший Колупаев. — Ты где, зараза? Теперь я, наконец, понял, откуда он кричит. В доме 13-Б было несколько комнат на первом этаже, даже не несколько, а довольно много. И Колупаевский голос доносился откуда-то оттуда, из пыльного и уходящего в неизвестность коридора, за которым прятались все эти комнаты. Пройдя две комнаты, я обнаружил ребят в третьей. Они сидели прямо на полу. Колупаев курил в кулак. Никакой мебели тут не было. Дом 13-Б стоял на снос давно, это уж, наверное, пять или десять, никто точно не знал. — Так, — грозно сказал Колупаев, когда я вошел, — послушай, Лева, ты послушай.